Глава 16 Катя закончила конспектировать главу учебника и, отложив ручку, с наслаждением потянулась всем телом. Стул под ней жалобно скрипнул. В начале семестра она по привычке еще пыталась заниматься в комнате, но довольно скоро Викина война с Леночкой выкурила ее на общую кухню веселым вечерним чаепитием, импровизированному салону красоты и совместным страданиям над учебниками пришел конец. В редкие моменты, когда Вика не цепляла Леночку едкими остротами, воздух в комнате все равно искрил от напряжения. Она демонстративно игнорировала соседку, да и с Катей общалась уже далеко не так сердечно. Часто пропадала на первом этаже у Мишки с Димкой. И теперь уже ее отсутствие слегка разрежало обстановку в комнате. Надя с головой ушла в учебу и свои сериалы. Совсем как в начале второго курса, когда им всем было еще друг с другом неловко. Леночка вела себя так, будто живет в комнате одна. Ну, хотя бы свет в девять теперь не гасила. Просто ходила мимо девочек, как мимо пустого места. На пары, в кухню. От холодильника, плитки и чайника Вика ее, разумеется, отлучила. В душевую и в кровать. Катя не принимала участия в травле, но и защищать Леночку у нее пропала всякая охота. Еще весной она возмущалась, что соседки рылись в чужой сумке. А теперь Леночка сама ни с того ни с сего схватила ее вещь, да еще и попыталась сжечь. Катя видела, как на нее косились после этого случая. И неудивительно, две взрослые девицы сцепились из-за какого-то мусора. Хорошо хоть сидеть с ней больше не пришлось. На следующий день после поджога Глебов, новенький, поджидал Катю у выхода из общежития. В аудиторию они вошли, болтая, и как-то само собой получилось, что Андрей сел с ней рядом. Леночка зашла одной из последних, скользнула по ним взглядом и, не задерживаясь, прошла к задним рядам. Катя испытала легкий укол вины и уткнулась в учебник, но тут же с ожесточением подумала «пусть сидит, где хочет». Эта перемена даже принесла небольшую пользу. Вика снова начала нормально разговаривать с Катей и сохранила за ней право на долю в общем котле. Получилось, что Андрей и правда, сам того не подозревая, худо-бедно разрулил Катину проблему. С того дня они на всех занятиях сидели вместе. Вместе вечерами занимались на кухне, вместе ходили в магазин. Андрей по-джентльменски таскал Катины пакеты с продуктами. Вика быстро просекла это дело, и теперь за едой на всех ходила исключительно Катя. Она не возражала. Ей нравилось проводить время с новым знакомым. С ним было на удивление легко и спокойно. Он всегда находил темы для разговоров, умел рассмешить. Катя никогда раньше не дружила с парнями, но скоро с удивлением обнаружила, что привыкла к Андрею, к его постоянному присутствию, привыкла ощущать себя под его крылом. Это было уютное чувство. Так раньше ей было уютно подворчливой опекой энергичной Вики. Жаль, что сегодня он уехал по каким-то делам в город. Одной на общей кухне некомфортно, да и голодный народ уже сползается. Делать нечего. «Надо сгребаться и топать в комнату». Оля Станюк из В-32 уже бухнула на ее стол кастрюлю с макаронами по-флотски, недвусмысленно намекая, что пора бы освободить помещение для использования по прямому назначению. Теперь, когда их дружба с Викой и Надей дала трещину, Катя начала задумываться. Может, Ирка была права, и ей не место в ветеринарном колледже? Вот соседи ходят по кухне, смеются. Болтают о чем-то, а она как будто лишняя. Без Андрея это чувствовалось особенно остро. Может быть, в медицинском, куда ее хотела отправить мама, все было бы иначе? Жила бы дома. Она принялась запихивать в рюкзак тетради и книги. Но в этот момент в коридоре раздались сдавленные всхлипывания. В кухню ввалились несколько оленых одногруппниц, причем как минимум у трех, Глаза были заплаканы, а одна кудрявая светловолосая девчонка, имени которой Катя не помнила, все еще надрывно шмыгала носом. Еще одна девочка поддерживала ее за плечи. «Ната, натусь! Ну ладно тебе! Ну хватит!» В дверях образовался затор. Катя стояла сбоку, терпеливо ожидая, когда можно будет пройти, и пыталась вникнуть в происходящее. «Что?» «Натали все еще рыдает?» — язвительно спросила Оля, оторвавшись от своей кастрюли. «Но не всем же такими деревяшками быть, как ты!» — задиристо возразил кто-то из группы поддержки кудрявой. «Ты еще есть можешь после такого!» «Какого такого?» — Оля отвернулась к полке с посудой. «Мы этих котят в прошлом году пачками вскрывали, нет?» «То вскрывали!» — прохлюпала Кудрявая Наташа. Они же уже мертвые были. А тут она снова разревелась. Но это же крыса, Над. С легкой наденной руки прозвище разошлось по всему колледжу. Она же вообще отбитая. Спорим, она это нарочно сделала. Садистка. А что случилось-то? Спросила Катя, уже чувствуя, что ответ ей не понравится. Наташа, не ответив, продолжала рыдать. Оля со стуком поставила на стул тарелку и стакан. Проходили стадии наркоза. Светлана Геннадьевна на практическом занятии усыпила бездомного котенка. Короче, много шума из ничего. Как усыпила, не поняла Катя. Совсем усыпила? Да, провыла Наташа, захлебываясь. Она, она сказала, что нужно по-последовательно показать все стадии. И ого! «Погональную! Ой! Он так лапками дергал!» «Ну и что такого?» — пожала плечами Оля. Ее спокойствие казалось немного наигранным. Этот котенок бы и так помер. Не в клинике, так на улице, от голода и блох. Кому он нужен? Тебе? У тебя дома сфинкс, да? Хочешь ему блох притащить или чумку? Ну чего ты воишь, Наташ? Он же просто уснул. Ну, почти. И Федорова, права, кстати. Вы же ветеринарами собрались быть, девочки. Думаете, никогда не придется никого усыплять? Ужас какой, выдохнула Катя. Она машинально пыталась застегнуть рюкзак, но застежка все время выскальзывала из вспотевших пальцев. Я бы не смогла смотреть. Придется. Оля усмехнулась, накладывая макароны в тарелку. У вас же завтра хирургия первой парой, так? Если вы уже прошли стадии наркоза, то завтра будет практика. Я там видела в клетке еще одного котенка, полосатого, как раз для вашей группы». Горлу подкатило желчь. Катя, не помня себя, выбралась из душной кухни и прислонилась к холодной стене коридора. Рюкзак с учебниками глухо стукнул об пол. Такого она даже от крысы не ожидала. «Просто взять...» И убить маленькое беззащитное существо. Ведь можно было показать три нужные стадии, а потом отпустить котенка к маме. Катя тошнила, Хотелось то ли разрыдаться, как Наташка, то ли выскочить из общежития в противный октябрьский дождь и бежать отсюда, куда глаза глядят. «Кать, привет! Ты чего тут?» Тусклый свет плафона закрыла высокая тень. Катя подняла голову и увидела Андрея. Случилось чего? В горле стоял ком. Хоть бы не разреветься тут. «Там, понимаешь, крыса. Что, убила кого?» Андрей говорил с улыбкой. Он, конечно, думал, что речь всего лишь о двойке или каком-нибудь унизительном замечании. В другой ситуации Катя бы обиделась, что он считает, будто она может расклеиться от такой мелочи. Но сейчас ей хотелось только расплакаться. Сбивчиво и с запинками она изложила Андрею то, что узнала на кухне. Тот слушал, не перебивая, только хмурился и кивал. «Ясно», — сочувственно сказал он, когда Катя закончила. «Ну, слушай, Ольга права, на практике всякое случается. Всех не спасешь, иногда и усыплять приходится. Стремно, конечно, но надо привыкать». «Но это был здоровый котенок!» Выкрикнула Катя. Здоровый, которого просто так. С чего ты взяла? Андрей наклонился и заглянул ей в глаза. Он же уличный. Может, у него были какие-то пороки развития. Федорова, конечно, тот еще кадр, но все-таки не живодерка. Не стала бы она, Стала бы, еще как стала? Ты ее не знаешь. Она садистка. Катя трясло, из уголков глаз все-таки брызнули слезы она вдруг почувствовала как андрей обнимает ее и прижимает к себе темная спортивная куртка пахла сыростью и одеколоном шш успокойся он гладил ее по голове прижимая к груди как маленькую ощущение чужих объятий было непривычным и неловким катя завозилась я я своего кота увезла в клинику на усыпление Но он был смертельно болен и очень сильно мучился. И все равно это было ужасно. «Еще бы», — согласился Андрей. «Но это ж, блин, Кать, печальная реальность. Придется привыкать, раз выбрали такую профессию. Чаю хочешь? Или давай я тебя до комнаты провожу?» На лестнице снова затопали. Кто-то, кого Катя не разглядела из-за широкого плеча Андрея, прошел мимо них, и невнятно поздоровался. Она осторожно высвободилась из рук парня. «Да я сама дойду. Ничего». «Ты слышала, что крыса натворила?» Вика и Надя ужинали. Леночка, как обычно, лежала на кровати, уткнувшись в телефон. Катя кивнула. Обсуждать услышанное на кухне совсем не хотелось, но Вика явно была настроена поболтать. «Я, наверное, в обморок упаду, девочки». — томно сказала она, откладывая надкусанный бутерброд. — Встану подальше. — Да ну, — хмыкнула Надя, отжимая в кружку заварочный пакетик. — Раз уж такое дело, то надо все тщательно рассмотреть и законспектировать. Уж поди не страшнее, чем когда свинью или курицу режут. Катю снова затошнила. Не раздеваясь, она наугад достала из тумбочки учебник и залезла к себе наверх. Строчки расплывались перед глазами, наезжали друг на друга. Смысл прочитанного сразу же терялся. Кате мерещилась закрытая на ночь клиника. Клетка с двумя мисочками, маленький пушистый комочек, плачущий на белоснежной впитывающей подстилке и зовущий маму. «Ну и какой из нее ветеринар?» «Да такой же, как и певица!» Ирка была права. Нечего ей делать в этом колледже. Надя вон спокойна. Да и Вика не боится по-настоящему. Не страшнее, чем когда свинью или курицу режут. Она слишком городская для такой учебы. Вот и Андрей ее осудил. Раз выбрали такую профессию... Да не выбирала на эту дурацкую профессию. Просто пошла, куда брали без экзаменов, лишь бы к матери с братом не возвращаться. А тут такое. Настоящий ветеринар сейчас бы о деле думал, а не о том, как там полосатый котенок в клетке плачет, боится и хочет к маме. Не быть ей ветеринаром. Права была и мама, и Ирка, и Андрей сейчас верно сказал. Зачем только место в общаге занимает? Вика с Надей наконец закончили чайную церемонию и поплелись в душ. Леночка завозилась на своей койке. Встала. Залезла в шкаф, долго там копалась. Катя повернулась на другой бок и приоткрыла глаза. Внезапно Леночка обернулась, и их взгляды встретились. «Что?» — раздраженно спросила Катя. «Я... Ничего, я просто хотела...» Катя молчала, и Леночка, откашлившись, продолжила. «Попросить прощения. За перо. Прости, Катя. Я... Извини». «Окей». Катя старалась, чтобы ее голос звучал ровно. «Это просто перо. Могу тебе его совсем отдать. Оно где-то в тумбочке валяется». «Нет», — перебила ее Леночка. Она шарахнулась от Кати и неуклюже врезалась спиной в соседнюю кровать. В ту же секунду в комнату вошла Вика. «Опять у вип-персона персоны — брезгливо спросила она, мазнув взглядом по Леночке. «Кать». — Да не разговаривай ты с ней, а то не равен час у нее психоз обострится. — А ты? — она повернулась к Леночке. — Пошла вон от моей кровати. — И вот только тронь мои вещи, и я тебе, не Чернова, мигом патлы вырву. Леночка молча выбежала из комнаты. Вика презрительно скривилась, глядя ей вслед. Хотела — Че она хотела-то, Кать? За перо извинилась. Катя стала еще гаже, чем было до этого. Она свернулась в клубок и подтянула ноги к подбородку. «О, и месяца не прошло!» — захихикала Вика. «Нет, вообще-то прошел. Октябрь на дворе. И что ты ей сказала?» «Да ничего. Сказала, что может это перона совсем забрать, если ей надо. И в жопу вставить!» — подхватила Вика и громко расхохоталась. «Поджечь и бегать по коридору!» Катя через силу усмехнулась. Ей почему-то было совсем не смешно. Скорее бы уже погасили свет. «Кать!» — голос Вики посерьезнел. «Тебе из-за котенка плохо, да, Кать?» «Мне тоже плохо. Давай, правда, встанем подальше и смотреть не будем. А потом спишем у кого-нибудь. Кать, только не плачь, а то я тоже расплачусь. Я весь вечер держалась». Она подошла ближе, нашла Катину руку в складках покрывала и крепко сжала ее. Кать, помнишь, как мы перлись в это дурацкое лебяжье? Просто шли и шли. Еще шаг, еще шаг. И тут надо так же. Придем на занятие, постоим там в углу и пойдем домой. Все закончится, и мы потом еще будем над этим смеяться. Нет, наверное, смеяться не будем, Кать. Но все закончится и больше не повторится. Слышишь меня? Кать! Катя все-таки разревелась, вцепившись в Викину руку. Вика стояла возле ее кровати, прислонившись лбом к холодному железу, и тоже плакала. Они еще не успокоились, когда из души вернулась Надя. «Мелкие вы еще совсем, девчонки!» — вздохнула она, забираясь на свою койку. «Давайте-ка ложитесь спать. Утро вечера мудренее». Утро наступило холодное. Просыпаться не хотелось. Из окна дуло, темное стекло заливал бесконечный октябрьский дождь. Но Вика уже сидела на кровати и расчесывала волосы перед карманным зеркальцем. «Вставай, Катюш!» — позвала она. «Давай позавтракаем. Хотя мне кусок в горло не полезет. Но попытаться-то надо, а?» «Угу», — Катя с усилием откинула одеяло и сползла с кровати. «Только умоюсь сначала». В душевой она обнаружила, что горячую воду в общежитии отключили. От накатившего разочарования хотелось плакать. Пришлось довольствоваться умыванием и чисткой зубов. Катя несколько раз плеснула в лицо холодной водой и замерзла еще сильнее. Они грустно позавтракали, оделись, собрали сумки. Надя была готова первой и торопила соседок. Катя долго и тщательно застегивала халат, Потом полезла в шкаф искать обувь. Дальше тянуть было некуда. Она понимала это ясно и отчетливо. Даже капуша Леночка уже минут пять как вышла за дверь. «Отвернемся», — шепнула ей Вика, когда они спускались по лестнице. «Просто отвернемся? А может, даже уши заткнем?» Катя кивнула. В горле собрался противный комок, который никак не получалось сглотнуть. Он рос и ширился, заставляя хватать сырой холодный воздух открытым ртом. «Котенок! Нет, нельзя, нельзя думать! Это все не с ней происходит, это все какой-то сон, фильм, чужой рассказ!» Они уже подходили к зданию клиники, когда их догнал Андрей. «Кать, а я тебя в общаге ждал. Как ты мимо меня проскочила? Привет, девчонки!» «Привет!» Нестройно поздоровались Вика и Надя. «Кать, поговорить надо!» Андрей взял дрожащую от напряжения Катю под локоть. «Вы идите, мы догоним!» «Опоздаете!» — удивилась Вика, но Андрей уже тащил Катю в сторону от клиники. «Куда ты так бежишь?» Катя не понимала, что происходит. «Да быстрее же!» Они подбежали к остановке. «Автобус как раз стоял там, фырча трубой!» Андрей втащил ее в салон за руку. «Ты что?» — воскликнула Катя, в шоке глядя на него. «Сейчас хирургия начнется!» «Да к черту эту хирургию!» — отмахнулся Андрей и плюхнулся на сиденье. «Как к черту?» Автобус дернулся и поехал. Катя еле удержалась на ногах. «Садись давай, упадешь!» — засмеялся Андрей. «Иногда и прогулять можно!» Автобус вывернул с деревенской улицы на трассу и поехал быстрее. «А... а куда мы?» Катя все еще не верила в происходящее. «В самоволку», — ухмыльнулся Андрей, и на его серьезном открытом лице вдруг проступила рожица десятилетнего мальчишки-хулигана. «Погулять можно было бы, но погода не располагает. В кафе. Нет, в кафе попозже. Мы только поели». «Ты поела?» Он дождался кивка и продолжил. Тогда в кино, на утренний сеанс. Сегодня будний день, будет пустой зал для нас двоих, как тебе?» Катя кивнула, облизав пересохшие губы. Постепенно она наполнялась какой-то шальной радостью и ощущением свободы. Надувалась этой свободой, как воздушный шарик. Того и гляди, улетит в небо сквозь приоткрытый люк в крыше автобуса. «Но шикарно!» — просиял Андрей. «Значит, в кино!» «Ты что больше любишь, попкорн или чипсы?» По странному совпадению, он привел ее в тот же ТРЦ, где прошлой зимой Катя с подругами выбирала новогодние подарки. Смотрели какой-то боевик в гулком кинозале на верхнем этаже, кидались друг в друга попкорном в ожидании молочного коктейля, купили воздушный шарик, много смеялись без причины, по очереди катались на автосимуляторе, ели пиццу. Потом Андрей предложил пойти в 5D-кино. Катя никогда не была в таком и с интересом зашла в фанерную комнатку с двумя рядами кресел на высоком помосте, где строгая девушка велела им пристегнуться и выдала пластиковые очки, как для сноуборда. Экран засветился, перед глазами появилась заброшенная шахта, и Катя взвизгнула, когда кресло под ней вдруг вздрогнуло, и, трясясь, как настоящая вагонетка на рельсах, повалилась куда-то вниз. Конечно, она сразу поняла, что это аттракцион, и кресло просто ерзает туда-сюда на подставке. Но в сочетании с картинкой, в очках все было пугающе реалистично. И Катя все равно визжала и хватала Андрея за руку, когда из пещерной тьмы экрана на них напрыгивало какое-нибудь чудовище или рельсы обрывались в пустоту. Голову то обдувало ветром, обдавала брызгами, когда вагонетка на экране проносилась через лужи и водопады. Потом она замедлилась, выкатилась на свет, и экран погас. Катя чувствовала себя так, будто и правда только что совершила головокружительный спуск сквозь шахту. Тело обмякло, сердце бешено колотилось. Она пыталась нащупать непослушными пальцами зажим ремня безопасности, когда Андрей вдруг повернулся к ней и бережно взял ее лицо в ладони и поцеловал в губы. Потом они стояли у лифтов, держась за руки, и смотрели, как играет свет в брызгах искусственного водопада. «Ну что, Чернова, будешь со мной встречаться?» Всегда уверенный Андрей теперь как будто немного смущался, и это нравилось Кате. «Буду, Глебов». Шутливо в тон ему ответила она, все еще ощущая на губах его поцелуй. «Только в кино твое ужасное больше не пойду. Мне одного раза хватило». «А я думал, тебе понравилось», — улыбнулся Андрей и снова притянул ее к себе. «Господи, мне ж еще в коровнике сегодня дежурить!» Внезапно спохватилась Катя, упираясь ладонями в его черную футболку. «С Хорошиловой!» «Тогда поехали!» Вздохнул Андрей, отпуская ее. Только давай без Хорошиловой. Пусть в общагу идет. Без нее быстрее справимся. В автобусе было душно и тесно. Все сиденья были заняты. Катя почти висела на Андрее, которому удалось дотянуться до верхнего поручня, но не чувствовала никакого неудобства. Второй рукой он обнимал ее за талию, и это было так уютно и хорошо что она готова была, кажется, простоять так несколько часов подряд. «А так оно, наверное, и получится», — подумала Катя, когда автобус встал в очередной пробке. «Как бы на дежурство не опоздать? Леночка там одна не справится. Обе получат выговор. Прогуляла-то Катя без уважительной причины. Надо что-то придумать». Она прокручивала в мыслях сегодняшний день. «Надо же». С утра она думала, что это будет самый страшный и тяжелый день в ее жизни, а оно вот как получилось. Интересно, почему Андрей именно сегодня решил позвать ее на свидание? Да еще так внезапно. И тут до нее дошло, что Андрей не просто так устроил сегодня эту самоволку. Он же спас ее от того, чего она так боялась. Она не хотела идти на хирургию, и он забрал ее из колледжа, увез кормить пиццей и показывать кино. Этот его спонтанный, на первый взгляд, поступок был продиктован заботой о ней, о Кате. Она оглянула на Андрея снизу вверх. Он смотрел на нее и улыбался. Она смутилась, опустила глаза и потерлась щекой о его куртку. Автобус все тащился сквозь пробки и хлещущий дождь. Время тянулось медленно, ноги устали. Когда освободилось сиденье рядом с ними, Андрей сел и усадил Катю боком к себе на колени. Было непривычно высоко и не очень устойчиво. Какая-то тетка ругалась, что Катя выставила ноги в проход. Пришлось поджать их под себя, пачкая Андрею брюки. «А если он просто думает, что она слишком слабая, чтобы стать ветеринаром?» «Ну и ладно» ответила она сама себе. «Лучше быть слабой, чем превратиться в крысу. Может, ей придется на работе усыплять животных, ну уж точно нездоровых маленьких котят». А от наблюдения за бессмысленным садизмом крысы Андрей ее оградил, потому что любит? Наверное, еще рано для таких признаний. Как это вообще происходит в жизни, а не в фильмах? Автобус свернул с трассы. Дождь, кажется, усилился. Уже опоздала на полчаса, поняла Катя, посмотрев на часы на руке Андрея. Блин, хоть бы еще никто из преподавателей не пришел принимать дежурство. Давай ты пойдешь сразу в общагу, а я быстренько отдежурю и вернусь, предложил Андрей, когда они вышли. Уже стемнело. Ледяной дождь и ветер обжигали щеки и Кате больше всего хотелось ответить согласием, но она выдавила из себя. «Нет, я пойду с тобой». Он покачал головой и вздохнул. «Замерзнешь же!» Катя уже всерьез подумывала над тем, чтобы принять предложение, когда услышала какие-то крики со стороны клиники. «Блин, это, наверное, меня ругают», обреченно выдохнула она, ускоряя шаг. Они завернули за угол, и увидели у входа в коровник под фонарем какое-то столпотворение. Студенты теснились. Из-за темных осенних курток и пальто было не понять, кто есть кто. Зато взбудораженный голос Вики Катя сразу узнала. «Ты считаешь это слишком, Станюк?» «Слишком, да?» Вика говорила все громче и громче. «Это ты, Олечка, просто с ней в группе не учишься. И в комнате с ней не живешь». И на дежурство тебя с этой принцессой не ставят. Ты вон Надю спроси, как она сегодня в коровнике пахала. За чужой счет все добренькие, а эта овца пользуется. Давно пора ей рыло начистить.